— Ну и что вы про него узнали? — раздраженно старый маг посмотрел на стоявшего перед ним в растерянности собственного внука. — Я тебя для чего откомандировал в этот проклятый восьмой легион? Ты же сам не хуже меня знаешь, какие финансовые потери были у нас из-за этого наглеца. Я тебя всему учить должен. «Ты, по-моему, и сам должен понимать, что в сложившемся положении нам необходимо выяснить всю подноготную этого гаденыша. Он оказался эффективнее наших магов, и сейчас ты мне говоришь, что он банально куда-то исчез? Как ты думаешь, я должен в это поверить?» Молодой парень, растерянно стоявший сейчас перед стариком, только и смог что развести руками в растерянности. «Дедушка, я и так сделал все, что только мог». Попытался защитить себя он, видимо, сам прекрасно понимая, что в данной ситуации он оказывается фактически в меньшинстве и ничего не сможет сделать, так как от старика зависела вся его будущая жизнь. «Мы сразу же выехали за ним, как только он покинул Легион. Я рассчитывал на то, что догоню его и захвачу». Ничего полезного про него в «Легионе» никто не знает. Ну, командир разведчиков. Ну, служит империей, верой и правдой. Правда, во время задания он почему-то старательно использует эльфийское снаряжение. Но от этого никуда не денешься. Приходится признавать, что оно действительно эффективно в лесу. И это факт. В «Легионе» его все уважают. К тому же ходят слухи о том, что он чуть ли не «мастер меча». Граф Фарда неоднократно пытался упрашивать его заняться тренировками с собственным сыном. Однако все время тренировками этого парня занимались другие. Видимо, там что-то произошло, какой-то конфликт интересов. Точно даже не скажу. И факта случившегося это не меняет. Этот парень не желал влезать в какие-нибудь дела с молодым дворянином, сыном графа. Поговаривают о том, что тот пытался ему приказывать. «Ты хочешь сказать, что этот парень стал вассалом графа? Ведь зачем еще пытаться приказывать легионеру со стороны того, кто сам легионером, а тем более офицером легиона, не является?» Удивился старый маг, посмотрев на собственного внука. «Не вижу причины для таких действий со стороны постороннего. Нам было бы невыгодно, если бы этот мальчишка стал вассалом графа. В этом случае мы до него не доберемся. Видимо, в этом и заключался конфликт. «Да кто теперь точно скажет?» – пожал плечами молодой маг, которому, видимо, уже было понятно то, что беда прошла мимо, и старик хоть и зол, но срываться на своего внука уже не будет. «Я даже ловчую сеть приготовил, чтобы попытаться его захватить. Только вот он исчез практически сразу. Мы не догнали его ни в городе, который расположен рядом с лагерем легиона, ни за городом. Нам пришлось доехать до самой столицы, но нигде так его и не нашли». Он словно сквозь землю провалился. А ведь этот ублюдок должен был банально ехать по дороге. А кто тебе сказал, что он поехал именно в столицу? Старый архимаг задумчиво посмотрел на своего внука, который никогда особо не блистал сообразительностью. Хотя и был неплохим исполнителем. Глупо было это предполагать, пока ты точно не знаешь таких факторов. Кто тебе сказал, что он едет именно в столицу? Кто-то из его приятелей? «Да нет у него никаких приятелей», – удивлённо вскинулся молодой маг, посмотрев на старика. «Как я понял, он за все эти пять лет ни с кем так и не сдружился. Что странно. Всегда один и всегда в стороне. Кстати, о том, что он должен был отправиться в столицу, я сам решил. Ну а куда ещё он мог направиться? Ведь ты сам знаешь, что он получил от императора дворянство. Ему нужно срочно добиться от какого-нибудь дворянина возможность стать вассалом. Это вполне логично. «Я, конечно, уже и ранее знал о том, что ты частенько бываешь тупым, но чтобы настолько...» Тяжело вздохнул старик и, заметив то, как его слова слегка возмутили внука, еле заметно махнул рукой на него. «Это ты поехал бы в столицу, чтобы выслужиться, а этот парень мог бы так и не поступать. Что ты про него знаешь? Ничего. Ты год отслужил в легионе рядом с ним, но так ничего и не узнал. Ты понимаешь, что в данном случае мы не можем ничего про него знать. Банально. Кто он? Откуда взялся? Чего добивается на службе империи? Мы ничего про него не знаем. Только о том, что знают все. Сын легионера, погибшего на службе империи. Все. И ты хочешь мне сказать, что это нормально? Мы пытались найти про него все, что только возможно. Но даже в той деревне, где он жил, в живых никого не осталось. Я имею в виду тех, Кто мог его знать? А он жив и здоров. Как же так? Как такое возможно? По сути, он должен был тоже умереть, так же, как и вся проклятая деревня. Однако он жив. Как же это понимать? Может, ты мне объяснишь? Жив и даже весьма успешно действует. Настолько успешно, что с ним банально никто и ничего сделать не может Ты думаешь, что один был в том легионе, кто пытался как-то скомпрометировать этого парня? Нет, у меня там были еще и другие разумные Предыдущие маги, что там служили, были очень рассержены на этого наглеца Ведь он старательно портил им жизнь С тех самых пор, как появился этот парень, гильдия магов несет одни сплошные убытки И по сути мы ничего сделать не можем, этот наглец живет чуть ли не в свое удовольствие, а гильдия магов несет огромные потери, как финансовые, так и в людях. Две экспедиции, которые мы отправили в пустошь и которые должны были доставить в империю приличное количество мощных магических артефактов, полностью исчезли. Скорее всего там и в живых-то никого не осталось, уже прошел целый год, как нет никаких известий от них. А этот наглец до сих пор живет и здравствует, это не то, что нам было бы нужно. Однако теперь ничего не поделаешь. Этот наглец сбежал, избежал он только из-за того, что ты банально не предусмотрел такой возможности. Ну что ты за глупец? Как можно было решить, что этот мальчишка по какой-то глупости решит отправиться в столицу? Насколько я знаю, имперский тракт, там по пути было несколько ответвлений дороги, перекрестков, и он мог спокойно на любом из них, банально и даже не особо торопясь, свернуть и уехать куда угодно. Где его теперь искать? Я и так с большим трудом остался главой гильдии. Мне пришлось выдержать кучу обвинений в том, что именно из-за меня произошли все эти конфликты. А ты не можешь выполнить простого задания». Нужно было всего лишь привести этого мальчишку ко мне. Ты же этого не сделал, и что теперь? Где искать его? Ты не хуже меня знаешь, что на территорию пустоши соваться безразумного, который видит магические энергии, смертельно опасно. И как теперь нам выкручиваться? Этот наглец нужен нам, нужен живым, для того, чтобы мы могли спокойно использовать его в наших целях. А теперь что? Он исчез. И где его теперь искать? «Неизвестно. Прекрасно. А я вообще-то на совете гильдии уже намекнул на тот факт, что знаю о том, где можно взять подобного разумного. И как теперь мне исправить ситуацию, не подскажешь случайно?» Но молодому магу было нечего отвечать своему деду. Он мог теперь только стоять и растерянно хлопать глазами. «Можешь уйти. Отправляйся на место службы». Раздраженно выдохнул Бравикус, сам прекрасно понимая то, что больше никакой пользы в данном случае он не получит. «Надеюсь, ты там не сильно опозоришь нашу семью. Все-таки не забывай о том, что ты внук архимага. А если забудешь, то я тебе напомню. Так напомню, что мало не покажется. Или ты думаешь, что я все эти твои фокусы забыл, которые ты старательно устраивал в Академии магии». Нет, дорогой мой, никто и ничего не забыл. Поэтому это и будет твое наказание. Отслужи в легионе пять лет. И надеюсь, что жалоб на тебя от этого старого графа Фарда не будет. Стоит ему только пожаловаться, я тебя тут же накажу. Например, проведу экзамены на твою квалификацию как положено. Ты ведь по своей силе не дотягиваешь до того уровня, на который претендовал. Или мне тебе напомнить о том, как ты получил кольцо мага. Выгнав от себя провинившегося мальчишку, который не смог выполнить элементарного задания, старый архимаг медленно покачал головой. Ну что это за проклятие такое? Почему ему так не везет? Сначала появилась эта бездарность в его семье. Потом, во время какого-то никому не нужного эксперимента, погиб сын. И теперь у него банально нет выбора. Приходится возиться с полным бездарем. Ведь по сути он едва дотягивает до мага четвертого ранга. Естественно, что архимаг Бравикус постарался и вытянуть своего внука, чтобы не сильно опозориться хотя бы на уровень третьего ранга. Чего ему этого стоило, лучше не упоминать. Ведь в данном случае самый старый маг сильно рискует. Как только кто-то из посторонних узнает об этом, то и самому Бравикусу о звании архимага и о должности главы магической гильдии придется забыть. Это факт. Факт, который отрицать не получится. Что же ему делать теперь? Вся эта ситуация обстоит отнюдь не так, как ему хотелось бы. Этот проклятый легионер был ему нужен живым. Архимаг намеревался вынудить его служить только себе. И для этого надо было всего лишь этого парня на чем-нибудь поймать, например, вынудить и признаться в каких-нибудь преступлениях. Слишком много у этого парня было тайн. И уже только поэтому Архимаг понимал, что есть прямая возможность этого наглого мальчишку, а по сравнению с возрастом старика он действительно был мальчишкой, несмотря на свои 20 с хвостиком лет, можно было бы легко вынудить подчиниться. Надо было только все сделать правильно. Однако он исчез. Куда и как, теперь непонятно. Не хватало еще, чтобы этого мальчишку перехватили какие-то другие маги из гильдии. В этом случае у Архимага могут возникнуть большие проблемы, а этого он позволить никак не мог. Но что же все-таки ему делать? Куда мог направиться этот молодой наглец? К тому же сразу стоит учитывать тот факт, что врагов у старого Архимага всегда хватало. Ему бы не хотелось, чтобы кто-то из этих самых врагов получил в свои руки этого мальчишку. Слишком уж тяжелая ситуация сложилась в империи с разумными, которые могут видеть магию. Таких разумных всегда было маловато. А тут у какого-то легионера вдруг проявились такие способности, и он бродит сам по себе. Такое в принципе было недопустимо. Бравикус прекрасно понимал, что этот парень должен стать его слугой. Мало кто знал о том, как еще можно использовать подобного разумного. Дело в том, что такой индивидуум, который мог видеть магию, имел возможность также и видеть сами магические плетения, которые использует тот или иной одаренный разумный. Как факт, он мог быть своеобразным шпионом. Некоторые маги старательно скрывали свои возможности, предпочитая не демонстрировать никому своих знаний. Кто-то из таких разумных мог умудряться быть достаточно эффективным боевым магом так как использовал магические плетения быстрее, чем все остальные. Как у него это получается? Может быть, он выходит на поединок с заранее сформированным магическим плетением? Просто другие этого почему-то не видят? Именно для этого и мог пригодиться такой разумный. Он бы видел все это и рассказывал Архимагу, а уже сам старый маг думал бы о том, как использовать эти знания. Например, можно было бы в личных целях сделать так, чтобы и такой провинившийся разумный стал ему верным слугой. А если это будет какой-нибудь член Совета Гильдии Магов, да это вообще был бы какой-то праздник. В этом случае такой разумный стал бы для него союзником на любом заседании Совета. Вечным союзником. А что? Ему пришлось бы всегда поддерживать старого архимага. Другого выбора у него бы банально не было. Но кому он что-то мог бы доказать? Ведь в случившемся варианте все это огромный позор. Такого умника банально исключат из Совета Магов Гильдии. И могут даже изгнать из этой организации, заставив заплатить невероятно большие штрафы. Никто из магов на такое не пойдет. Так что Бравикус уже старательно планировал свои действия с учетом всех этих возможностей. Оставалось только дело за малым – вынудить этого мальчишку служить ему. И тут опять прокол. Этот проклятый легионер исчез прямо из-под носа у его внука. Как такое, в принципе, может случиться? Этот парень банально исчез, и теперь его надо искать. Вот только где? Если он не отправился в столицу, то куда еще он мог уйти? Нет. Архимаг понимает, что такому разумному самое место среди поисковиков. В пустоши от него может быть огромная польза. Вот только там тоже есть маги из гильдии. И среди них есть также и те, кто является должником старого архимага. Значит, придется обратиться к ним. Выбора нет. Тяжело вздохнув, старый маг принялся писать письмо одному из таких разумных, который как раз и занимался поставками для архимага редких артефактов и ингредиентов с пустоши. Честно говоря, Бравикус очень сильно хотел бы сам иметь такие способности. В данном случае он имеет в виду именно возможность видеть магические энергии. Конечно, кто-нибудь мог бы ему тут же напомнить о том, что можно попытаться из этого молодого паренька банально вытянуть его дар при помощи темных ритуалов. Да, это было бы вполне возможно. Вот только основная проблема была не в этом. Проблема была в том, что пытаясь вытянуть из него дар, Архимаг мог просто убить этого разумного, но не получить ничего. А это было отнюдь не то, чего бы он хотел. Так что ему нужен был именно сам дар этого мальчишки. Действительно, очень нужен. И что же делать в этом случае? Остается только рассчитывать на то, что он не ошибся. Этот легионер вел себя немного странно. По сути, он мог бы даже уже заслужить не только титул, но и какие-нибудь земли. Но он ничего этого не сделал. Почему? Было в этом пареньке что-то необычное. Именно поэтому Бравикус и не знал того, как ему реагировать на все происходящее. Слишком все это было как-то необычно и странно. Настолько странно, что Архимаг банально терялся. Если он действительно простолюдин, то простолюдины как раз-таки все время рвутся к таким возможностям, стараясь закрепить за собой дворянство и титул. Тут же этого не было. Почему? Он уже знал от подкупленных слуг дворян, которые пытались подмять под себя этого мальчишку, что этот молодой разумный категорически отказывался давать клятву вассала. Ну, по крайней мере, раньше это можно было как-то понять. Он утверждал, что служит империи и императору, так что в сложившемся положении банально не видит причин для того, чтобы нарушить клятву, данную ранее. Но теперь-то в чем дело? Этот мальчишка по какой-то глупости отказывается давать новую клятву? Более того, он постарался сразу сбежать, как только получил возможность это сделать, как за ним кто-то гнался. Неужели у него настолько развитая интуиция, что он практически сразу понял, что ему грозит? Странно, такого от этого мальчишки Архимаг не ожидал. Ведь по сути, если подумать как следует, такие разумные подобными способностями никогда не отличались. А тут вдруг? Нет». Такого просто быть не может, закончив писать письмо, Бравикус задумчиво покачал головой. Этот мальчишка просто не мог заранее знать о том, что его ждет. Хотя бы по той причине, что у таких разумных обычно все их способности упираются именно в их видение магии, и не более того. Иначе бы слишком много счастья было бы для одного такого разумного. Нет, по империи ходили, конечно, древние легенды о том, что в древности маги имели возможность соединять в себе самые различные способности. Например, такие маги считались универсалами, только из-за того, что могли использовать абсолютно любую магию. Не то, что происходило сейчас. Сейчас маги могли использовать только какую-нибудь одну стихию и не более того. «Именно поэтому Архимаг Бравикус и был уверен в том, что этот мальчишка не сможет использовать что-то большее, чем ему уже дано. А если нет?» – неожиданно промелькнула в голове старого мага страшная догадка. «Если этот мальчишка действительно может совмещать в себе самые различные виды магии?» «Нет, такое в принципе невозможно», – раздраженно отмахнулся от таких мыслей он. Если бы такое было возможно, то этого мальчишку уже бы давно гильдия подмяла бы под себя. Как следует промыли бы ему мозги и сделали бы из него верного слугу для организации. И в данном случае он был прав. Такие вещи незаметными не бывают. Или вы думаете, что маги специально мотаются по каким-то селам и высматривают среди простолюдинов, таких вот одаренных? Нет, конечно. Им больше заниматься, что ли, нечем. У магов и своих дел было достаточно много, и тут уж ничего не поделаешь. Однако всегда стоит учитывать еще и тот факт, что те же самые старосты в деревнях или какие-нибудь простые дворяне, как только на их землях может появиться такой одаренный, с большой радостью продают магам их. Сами заранее понимая, что ждет такого одаренного простолюдина. По сути, он не жилец, ведь его банально высушат, чтобы забрать дар. А если бы такой простолюдин был бы универсальным, как, например, в случае с этим молодым пареньком, подозревает архимаг, то его бы оставили в живых, только для того, чтобы как следует промыть ему сознание, сделав покорным воле гильдии или отдельно взятого мага. Оставлять его полностью самостоятельным никто из магов не стал бы. Ни к чему им такая глупость. Так что придется его искать». Также старый архимаг подготовил несколько писем для дворян, которые могли бы находиться в разных частях империи. Им он ничего объяснять не стал, а просто указал на то, что разыскивает пропавшего сотника восьмого легиона, которому должен был за одну услугу. Сам Бравикус прекрасно понимал, что дворяне не упустят шанс помочь ему, ведь они будут рассчитывать на то, что сам архимаг не забудет впоследствии о такой услуге с их стороны. Не забудет, особенно в том случае, если ему удастся заткнуть большое количество недовольных. А таких умных даже в гильдии уже завелось достаточно много, и наглые все такие. Все время что-то требуют и угрожают, угрожают отстранить старого архимага от выполнения его обязанностей и лишить звания. А он не может этого позволить, так что ему теперь только оставалось надеяться на то, что этот мальчишка не постарается где-то исчезнуть, чтобы просто уйти с территории империи Дейрин. Именно об этом Архимаг сейчас и переживал. А такое было вполне возможно, хотя легионеры обычно отличались преданностью империи и императору. Но именно с этим парнем все было не так. Какой-то он был слишком странный. И уже только поэтому старый маг уже даже не пытался просчитывать в отношении него все факты, так как это делал ранее. Если этот разумный настолько необычен, то предугадать его действия просто будет огромной проблемой. После того, как слуга унес письма, старый маг задумчиво уже в который раз просмотрел список информации, которую ему предоставляли те же маги из того самого Восьмого Легиона. С этим парнем было связано много необычных вещей. Например, он по какой-то причине действовал в том же лесу слишком профессионально. По сути, это считалось в принципе невозможным. Архимаг знал о том, что в империи есть егеря, которые обычно занимаются подобными вещами. У легионеров таких сложностей обычно не бывало. Тут же все было как-то подозрительно. Сам этот парень стал разведчиком, Причем настолько эффективным, что даже эльфы не могли ничего ему противопоставить. А ведь эльфы ранее считались самыми лучшими лесовиками. А тут вдруг такой сюрприз. Дальше больше. Этот парень удивлял своими способностями, открыто связанными, кстати, не только с разведкой. Он умудрился действовать настолько эффективно, особенно когда натаскал своих бойцов, что даже маги не могли ему ничего противопоставить. Несколько учений, которые были устроены старым графом Фарда, командиром 8-го легиона, продемонстрировали эффективность отряда разведчиков. Его подразделение одним превентивным ударом буквально уничтожив атакующую группу, в которой были боевые маги, привело свой легион к победе. И эти самые проигравшие маги были отнюдь не слабые или неопытные. Это были маги второго и третьего ранга. Уже только поэтому можно было понять то, насколько они были опасны, как специалисты своего дела. По сути, кое-кого из них уже можно было бы назвать магистрами. Однако группа разведчиков 8-го легиона, которую они упустили, не оставила этой группировке ни единого шанса. А это уже само по себе сильно настораживало. Ведь маги банально так и не смогли понять того, откуда их атакуют. Внезапная атака разведчиков «Восьмого легиона» лишила их противника практически любой возможности к сопротивлению. Как результат, победа была просто приписана этому проклятому «Восьмому легиону». А ведь против него в тот раз выступал элитный «Третий легион». Как такое возможно? Элитный легион не мог проиграть какому-то приграничному легиону. Но случившийся фактор это не меняет. Что случилось, то уже случилось. Оставалось только попытаться понять, что все это случайностью быть не могло. Слишком уж все эти случайности были какими-то постоянными, постоянными и даже регулярными. И уже только это все само по себе вынуждало старого мага очень сильно задуматься. Эффективность этого легиона, как ни странно, сильно повысилась именно после появления в его рядах именно этого паренька. А значит, заранее следовало усвоить тот факт, что, скорее всего, именно он так влияет на ситуацию. Разведчик, хороший мечник. Подтверждение о том, что он мастер меча, Архимаг Бравикус так и не получил. Имеет знания, которых обычно у таких людей, приходящих в легион, банально нет и быть не может. Старается на службе императора, имеет привычку держать свои обещания даже если ему предлагают что-нибудь более выгодное, чем то, что есть. Для простолюдина это весьма необычное поведение. Только вот простолюдин ли он? Нет. Сейчас старый маг не спорит. Этот странный Джох уже на данный момент является дворянином. Это как раз-таки вполне объяснимо. Объяснимо и понятно. Вот только возникает очередной вопрос. Откуда у него все эти знания? По сути, их у него быть не должно, но они есть. То есть, сам по себе этот парень является весьма необычным. Он привлекает к себе внимание тем, что может быть, например, каким-нибудь внебрачным сыном довольно высокородного дворянина. Для простолюдина же такое поведение слишком странное. А если это какой-то благородный постарался, то значит надо обратить внимание на все его семейство. И все только из-за того, что у такого разумного и остальные дети могут быть одаренными в этом же направлении. Да, Архимаг уже и сам слышал эту историю о якобы его отце-легионере. Однако, насколько не был бы удачливым легионер, заработать, например, те же деньги на доспехи легионера, изготовленные гномами, он банально не смог бы. Это было слишком уж необычно. Да и какой смысл ему так поступать? Нет, здесь было что-то еще. Самым странным было то, что этот парень время от времени скрывал свой достаток. Он то появлялся в обычных доспехах, то, по информации, полученной от магов Легиона, позволял себе появляться в доспехах, достаточно сильно пронизанных магией. А такие доспехи сами по себе стоили гораздо дороже, чем доспехи, например, изготовленные гномами. Откуда они у него вообще появились? Маги пытались разузнать эти секреты, но никак не получалось. Именно поэтому Архимаг Бравикус и надеялся получить у этого парня максимум возможной информации. Пытками или нет, на данный момент не важно. Важно было только то, чтобы Архимаг сумел все это провернуть. Но ситуация теперь была осложнена тем фактом, что этот парень исчез. Внук старого мага не оправдал его надежд. И теперь старику оставалось только надеяться на то, что желание выслужиться перед ним и еще какие-нибудь идеи со стороны дворян и магов дадут ему возможность получить желаемое. Проводив угрюмым взглядом карету внука, который никак не мог отбросить в сторону все эти излишества, к которым привык в столице империи, старый маг мог только задумчиво покачать головой. Все это до добра не доведет. Архимаг Бравику сам прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации молодой парень, являющийся магом, совершает всего лишь очередную ошибку, которая может обойтись ему слишком дорого. К тому же в том же легионе, таким образом, какого-либо авторитета он явно не заслужит, хотя бы по той простой причине, что легионеры не любят подобной показухи. Действительно, не любят. Настолько не любят, что сразу возненавидят его». Так что ошибка молодого мага заранее понятна. Помощи от легионеров он никогда не получит, тем более старательно таская с собой нескольких слуг, видимо, даже не понимая всей сложности ситуации. Что будет дальше, сейчас непонятно. Однако сам старый архимаг прекрасно понимал, что в сложившемся положении ему самому придется очень постараться. Этот мальчишка должен служить ему. И ради этого Он сделает все возможное.